Глава 38. Тишь. У Джорджа отвратительно пахнет изо рта, застарелой табачной вонью и какими-то соленями. Стоять рядом с ним опасно. Эток можно и чувств лишиться. Я сказал твоей мамаше, что ей не следует отвечать на звонки неизвестных абонентов, и пригрозил отсудить у нее дом и все остальное барахло, если станет тебя разыскивать. Южный шарм в голосе Джорджа который я отметила во время встречи с Кейт и ее сторонниками, теперь куда-то пропал. Полагаю, она ко мне прислушается. Что ж, тогда не буду тебя задерживать. Я здесь отлично устроилась. Я улыбаюсь, протягивая ему руку. Еще раз спасибо за все. Выставь мне счет за услуги. Свяжусь с тобой, если будет необходимо. Ничего еще не кончилось, золотце. Эта женщина просто так не сдастся. «С ней сладить не так легко, как с твоей маманей». «С ее дочерью, судя по всему, тоже». Джордж качает головой. «Я на шаг впереди, Кейт. Ступай. Мне надо понять, справлюсь ли я теперь самостоятельно. А в этом ты мне не помощник. Держись в стороне, пока не позвоню, хорошо?» «Конечно, договорились. Я тебе еще пригожусь, так что не пропадай, золотце». Он выходит из кабинета и спускается по лестнице. Надеюсь, все его обещания сбудутся. Неохота с ним больше связываться. Есть люди, которые от тебя не отлипнут, пока не заставишь их уйти. Наверное, Кейт именно так обо мне и думает. Вроде после похорон избавилась от меня навсегда, и вдруг, хоп, я возникаю в офисе Джона. Собственно, дело не в Кейт, Схватку с ней я уже выиграла. Дело во мне и в моих потребностях. Я намерена оставаться в компании, пока не удастся выгодно реализовать акции. А еще хочется ощутить, что значит быть крутым боссом. Придется по душе? Останусь навсегда. Власть возбуждает. Все-таки приятное здесь место. Я даже не о работе, а об имидже. Здорово занимать просторный кабинет, исполняя роль президента. Не сомневаюсь, что мне понравится. Бросаю взгляд на свое отражение в стеклянной двери. А что, неплохо. Посмотрев в зеркало, вижу в вестибюле тупорылую Сандру. Сидит на диване, глаз с меня не сводит. Да бога ради, наслаждайся. Выйти бы перекусить с кем-нибудь. Руководители моего ранга как раз в это время ездят на ланч. В вестибюле мелькает симпатяга Лэнс. Интересно, он холост? Как контрастирует его смуглая кожа с белоснежной рубашкой? Никогда не встречалась с лысым парнем. «Лэнс!» — окликаю его, выбегая из кабинета. «Что вы здесь делаете?» — хмурится он. «Что вы задумали?» «Хотела пригласить вас на ланч. Обсудим перспективы». «Заодно все вам объясню. Не возражаете?» «Нет, извините, у меня другие планы», — мямлит Лэнс. «Что за слюнтяй?» Поворачиваюсь к нему спиной и иду к выходу. Уровень адреналина немного спал, и я чувствую себя изможденной. Так или иначе, сегодня мне следует быть обаятельной. «Может, съездить домой?» «Поем, отдохну и вернусь в офис» и от немигающего взгляда Сандры заодно избавлюсь. Сидит на своем насесте, будто орел, следит за мной. Если я уеду, все решат, что по важным делам. На парковке сталкиваюсь с Эшлин. Какой сюрприз! Ее седан стоит через две машины от моей. Привет, Эш! Девчонка выпучивает глаза, качает головой и ныряет в свой автомобиль, хлопая дверцей. Щелкает центральный замок. «Белый БМВ комплектации «Люкс». А как же?» Первый свой BMW она разбила еще в школе. Пришлось покупать ей другой, новой модели. Так поступают все состоятельные люди. Тороплюсь к ее машине и все же не успеваю. Седан отъезжает с парковочного места, останавливается в нескольких футах и окно со стороны водителя ползет вниз». «Скажи, что ты сделала с моим папой? Что-то подмешала в Маргариту? То же самое, что и отчему?» «Что? Какая еще Маргарита?» «Откуда она знает о коктейле, которые я готовила в Телуриде? с «С Ральфом-то все понятно. Дура мамаша разболтала. Помнишь последний вечер? Ты ведь сделала папе целый графин. Он прислал мне фотографию. Нудит Эшлин из комфортного салона». «Врет». «Джонс не вообще не говорил в тот вечер». «Что еще он тебе рассказал?» «Больше, чем ты думаешь. Наверное, пора уже позвонить в полицию. У меня достаточно фактов, которые, как минимум, заставят их тобой заинтересоваться. Подозрительная смерть в Кентуке, а теперь еще и в Телуриде. Ты ведь что-то скрываешь?» Окно закрывается, и Эшлин отъезжает. «Сука, неблагодарная!» Ведет себя так, словно у нее куча улик. «Только вернись в офис!» — кричу я вслед, прыгаю в свою машину и еду домой боковыми улочками. Разумеется, я не пытаюсь гнаться за Эшлин. Это выглядело бы странно. И все же выбираю маршрут, который проходит мимо ее дома. Машина девчонки в пределах видимости. Звонила моей матери, а теперь смеет угрожать мне. Разве нормальный человек будет совать свой нос в дела других людей. Нездоровое любопытство — штука опасная. Мы проезжаем мимо входа в загородный клуб. Никогда не питала пристрастия к таким заведениям. А вот Эшлин еще как. Прибавляю газ и останавливаюсь рядом с ее машиной у стоп -линии. Эшлин пялится на меня, будто монстра увидела. «Эй, это всего лишь я!» Машу рукой, а она... Жмет на педаль акселератора. Трусишка, надо ее проучить, и немедленно держусь за ней, набирая номер Джорджа. Наконец, он отвечает, и я говорю в трубку: У нас еще одна небольшая проблема. Ты ведь пока в городе? Знал, что понадоблюсь тебе золота. Сейчас развернусь на следующем съезде. Боюсь, дельце не на пять минут. Эшлин совсем слетела с катушек. «Еще бы! Девочку вычеркнули из завещания, папа умер, да еще и мачеха, не приведи Господь!» Джордж смеется. «Ладно, что от меня требуется, золотца.